Куда иголка, туда и нитка. Пётр Петрович, встретив жену в аэропорту, сразу спросил. «Ты мартышку видела?» «Ну а как же?» «Конечно, видел «Ну и что за мужик у неё завёлся?» «Кажется, хороший, порядочный». «Ты его видела?» «Мельком». «Я уже уходила, он пришёл, внешне очень приятный. Мартышку явно любит, а уж она цветёт, как майская роза. Чем он занимается?» Он преподает что-то в ВУЗе, я забыла в каком. Хорошо воспитан, больше ничего сказать не могу. Петр Петрович не поверил ни одному слову жены. Чтобы такая дотошная женщина, как Ирина, чего-то не узнала, чего-то не запомнила. Абсурд. Значит, они обе что-то от меня скрывают. Ну, мартышка тайны разводит, это понятно. Но если бы этот мужик Ирине не понравился, она бы мне сказала, забила бы тревогу. Она же любит мартышку. Значит, значит, он ей определённо понравился, но они обе решили скрыть от меня, кто он такой. И кто же? Какой-нибудь славный парень, никчёмный художник или артист, который обоял моих женщин? Хотя что тут скрывать? Был уж у мартышки один артист. Нет, тут что-то другое. И на следующий день, когда Ирина уже была с головой погружена в работу, и они вместе собрались пойти на ланч, Он вдруг огорошил ее вопросом. «Иришка, я что-то запамятовал. Как ты сказала зовут Мартышкиного мужика?» «Миша», машинально ответила Ирина. «И тут Петра Петровича осенила». «Ну да, Миша, Бобров, кажется». «Бобров, а что? Петя, что с тобой?» «Бобров, Миша, Бобров, я этого не допущу». «Господи, помилуй, почему? А ты не знаешь, кто он такой? Не помнишь?» «Да все я знаю, все я помню, но ты-то чего так еришься? Он классный. Если хочешь знать, он не позволил марте и сам не стал сообщать тебе об их намерениях, именно чтобы не подвести тебя. А так ты можешь себе представить, сколько в России Бобровых, даже и Михаилов Андреевичей. Несчислимое множество». «Нет и нет, я этого не допущу». Что значит, ты не допустишь? Они уже живут вместе, обожают друг друга. И в конце мая поженятся. Я это поломаю. Еще чего? С какой стати? Он сделает ее несчастной. У него такая сложная, тяжелая биография. Эти бывшие, очень тяжелые люди. И вообще, я не желаю, чтобы Мишка Бобров был моим родственником. Не желаю. Он сделал тебе что-то плохое? Ничего он мне не сделал. Но такой судьбы я мартышке не желаю, пойми ты это, наконец. Но она же любит его. Большое дело ваша бабья любовь. Разлюбит. И вообще маме обещал, что буду заботиться о ней. Ничего себе забота. Поломать сестре жизнь. Имей в виду, уж этого я не допущу. Окстись. Ты же ничего не понимаешь. Это никакая не любовь а тонко спланированная интрига, направленная против меня, именно с целью меня скомпрометировать. «Петя, обратись как к психиатру. Это чистой воды паранойя. Это кому же понадобилось так сложно действовать? Ты сам-то себя слышишь? Если бы ты их видел, как они смотрят друг на друга?» «Да, кажется, я перегнул палку. Просто не люблю я этого Мишку, с молоду не люблю». «Он что, у тебя какую-нибудь девчонку отбил?» Петр Петрович вдруг покраснел. «Не то чтобы отбил, но...» Престыженно рассмеялся он. «Еще вот тетка преподавала у нас французский и вечно придиралась к моему произношению». «Господи! Детский сад!» — скривилась Ирина. «Устроил тут истерику. Фу! Как ты не по-мужски! Ну, конечно, Мишка Бобров — идеал мужика! Представь себе!» По крайней мере, твоей сестре так кажется. Она заслуживает счастья. <смех> тоже мне счастье, Мишка Бобров. Он это специально назло мне. Петя, я выходила замуж за блестящего, умного, молодого дипломата. А ты превратился в старого истеричного придурка, рассердилась Ирина. Да зачем ты ему сдался этому Мишке Боброву? После всего, что он пережил. Смешно ей богу вот если б ты у него когда то девушку отбил еще можно было бы понять твою логику ну да да ты кругом права я действительно уже стал параноиком но тут поневоле спятишь когда ежечасно нужно доказывать что и сам ты не верблюд и страна твоя тоже не страна верблюдов тфу вот это уже ближе к норме улыбнулась серина ну а теперь в двух словах расскажи что там у них зачем в двух Хватит одного. Любовь. Ну, да это Бог. Миша обратилась к Боброву Фриде Марковне. У вас что-то хорошее в жизни случилось? Вы так помолодели. Неужели любовь? Это так заметно. Улыбнулся Бобров. Как мужчине мне это приятно слышать, а вот как разведчику это мне минус. Так вы уже экс-разведчик. А мужчину «Вы так-то были интересны, наши девчонки к вам сильно неравнодушны». Франко не зря тогда сказал. «А сейчас вы какой-то другой. Колитесь, Миша. Должен признать вашу правоту. Я счастлива за вас. Спасибо, Фрида Марковна». Улыбнулся Бобров и поцеловал ей руку. «И кто же это счастливится Одна прелестная женщина. Миша, знаете что? В субботу у меня день рождения 55, пенсионный возраст. Приходите вместе с вашей девушкой, а? У меня соберётся тёплая компания. Из наших, кроме вас, я никого не зову. Народу будет немного, человек двенадцать. Приходите, Миша, в субботу. А в котором часу? В семь. Ну что ж, я с удовольствием. Вот хорошо. А как зовут вашу девушку? Марта. Её зовут Марта. Мишенька, вы с таким наслаждением это произнесли. Как это чудесно. У меня сгорает нетерпение. Она красивая. Хотя что за глупости я спрашиваю? Для вас она наверняка самая красивая, да? Да. Но не только для меня. Вот, посмотрите. И он протянул ей свой телефон. О, какое чудное лицо. Фрида Марковна. А можно один вопрос? Конечно. Что вам подарить? Ну, Миша, я не знаю. Может, что-то из бытовой техники, чайник или кофеварку? Фрида Марковна с интересом на него взглянула. «Знаете, у меня сломалась электромясорубка, мой муж обожает котлеты». Бобров просиял. «Прекрасно. Есть какие-то предпочтения по фирмам?» «Нет, я в этом ничего не смыслю. Мясорубку я вам выберу самую лучшую. Только не покупайте безумно дорогую что-нибудь попроще, чтобы я с ней справлялась». «Договорились. А где будет торжество?» «Неподалёку от нашего дома есть очень славный ресторанчик, почти уже домашний. Там и соберёмся. А вам не нужно спросить вашу девушку?» «Жену, Фрида Марковна. Уже жену. О!» «Нет, не нужно. Куда иголка, туда и нитка», — улыбнулась Фрида Марковна. «Пока да. Только одна просьба. Марта ничего не знает об истории с Гаврюшиной. Поняла». Но эту пакость никто обсуждать не будет. Я только мужу о ней рассказала, а он у меня не из болтливых. Даже когда подопьет. Марта, с порога крикнул Бобров, ты дома? Дома, дома, просто не могу отойти от плиты. Что ты такое готовишь? Протертый суп из шпината. Очень, говорят, полезно. Ты вообще-то ешь шпинат? Из твоих рук я готов есть все. Петровна, мы в субботу идем в гости. «В гости? К кому?» Они еще ни разу не ходили в гости. «К одной моей коллеге. Фредди марковне «Да». Она пригласила меня с женой. «Ты уже меня женой аттестуешь?» «А кто же ты мне?» «Разве не жена?» «Дай обниму. А то пока не обнял, не чувствую, что я дома. Правда, когда тебя нет, приходится обнимать Тимошу». «А по какому случаю в гости?» «День рождения». «А дарить что будем?» в «Мясорубку». «Миша, это ужасно!» «Почему?» — искренне удивился Бобров. дари женщине, которой исполняется 55, мясорубку, по меньшей мере, бестактно. Почему?» «Это вроде как намек. Теперь, мол, тебе остается только котлеты крутить». «Да что за ерунда!» Она сама попросила. «Сама?» «Что, так и сказал «Хочу мясорубку!» «Так и сказала. Я только спросила, что ей подарить». «Ага, поняла и спросила, что подарить. Она смутилась и сказала, что не знает. А ты тут и предложил. Может, что-нибудь из бытовой техники? Так? Счастье мое. Все в точности так и было. Хохотал Бобров. Марта между тем налила ему в бульонную чашку очень красивый ярко-зеленый суп. Вот, попробуй. Слушай. Ммм, как вкусно. Вот, греночки возьми. Господи! Ты это сказала совсем как мама в детстве. Вот, греночки возьми. Я тебе не мама и даже еще не жена. Я тебе пока что любовница. И надеюсь ею остаться даже со штампом в паспорте. Это я тебе гарантирую. Слово шпиона? Слово разведчик. Только одна просьба. Надень в субботу черный комбинезончик. Да с радостью. Я все думала, куда бы мне его надеть. Он такой шикарный. В субботу рано утром они поехали покупать мясорубку, потом к милице Артемьевне. «Родная, мы сегодня ненадолго вечером идем в гости», — с порога возвестил Бобров. «В гости? Это к кому?» «К Фреде Марковне. Я тебе о ней рассказывал». «Ах, да, кажется, она милый человек. Марта, а ты с ней знакома?» «Пока нет». «А к себе вы гостей зовете?» «Нет пока». «Обязательно надо звать гостей и самим ходить в гости. Это старая русская традиция». «Знаешь, Милечка, как-то пока неохота, нам так хорошо вдвоем. И потом, у нас еще нет посудомойки. Что ж, мои девочки, руками посуду мыть? А, кстати, я страшно довольна этой машинкой. Ты был прав, Мишка, она моет посуду лучше, чем я. Кто бы сомневался?» На обратном пути Марта вдруг спросил «Миша, а можно один вопрос о прошлом? Попробуй». Как тебе удалось сохранить такой хороший русский язык, если ты в течение многих лет не говорил на нем и даже не читал? Не знаю, не думал об этом. Но я всегда знал наизусть кучу стихов, и если была возможность хоть немного отвлечься, я вспоминал стихи, особенно в тюрьме. Да? Ты любишь стихи, вот не знала. Впрочем, я, вероятно, еще очень многого о тебе не знаю. «Зато так гораздо интереснее. И кто же твой любимый поэт?» «Все просто до банальности. Пушкин. А еще и вспоминал песни Высоцкого. И там я понял, кто бы что ни говорил, а Высоцкий тоже великий поэт». «О, да», — обрадовалась Марта, «я тоже так считаю. Миша, мы в гости на машине поедем или на такси?» «На такси. В гостях грех не выпить». «Миша, там танцуют, ты не знаешь?» «Понятия не имею». «А тебе хочется танцевать?» «Ужасно! Мы ж с тобой вообще только один раз танцевали!» «Это называется танцеваль?» — засмеялся Бобров. «Просто топтались под музыку и, так сказать, принюхивались друг к другу. А если вдруг меня кто-то пригласит танцевать, что тогда?» «Если тебе захочется потанцевать с этим человеком, танцуй на здоровье!» «Ты, значит, не ревнивый?» «Я и сам не знаю!» Но ты пока мне поводов не давала. Фрида Марковна и ее муж Гурген Ашотович очень понравились Марте. Такие приветливые, милые люди. Ох, Миша, какую красивую отхватил! — воскликнула Фрида Марковна. Примите наше поздравление. Фрида Марковна, вот обещанная мясорубка. Жена страшно возмущалась, мол, что это за подарок? «Да что вы, Марточка, я же сама попросила. Я счастлива. А уж как счастлив будет муж?» Праздник шел своим чередом. Пили, ели, произносили тост, и не обошлось и без политических споров. Как вдруг появился еще один гость, племянник Гургена Ашотовича, Арсен Высокий Красавец, жгучий брюнет лет тридцати седыми висками. Он сел за стол, поднял тост за тетю Фриду, обвел стол веселыми черными глазами и вдруг взгляд его словно споткнулся он увидел марту бобров сразу это заметил искоса глянул на марту она сидела как ни в чем не бывало арсен с ходу рассказал уморительно смешной анекдот про армянское радио тетка и дядька смотрели на племянника влюбленными глазами Оказалось, что он велолончелист, лауреат нескольких престижных конкурсов, гастролирующий по всему миру. Дорогая моя тетя Фрида, я счастлив, что в этот торжественный день оказался в Москве и могу лично поздравить вас. Все подарки я отвез вам домой, а небольшие их много, и цветы тоже там вас ждут. Так что, гости дорогие, не думайте, что Арсен Аганисян явился на праздник с пустыми руками. И я, войдя в квартиру, в которой вырос, был счастлив увидеть, что там все так же уютно и хорошо. Я вижу за столом новые лица, так что, если кто не знает, спешу сообщить, что тетя Фрида и дядя Гурген вырастили меня как родного, и я люблю их, сыновней любовью. И пусть их дни будут долгими и счастливыми. «Какой милый парень», — заметила Марта. «И красивый», — присовокупил Бобров. «Да, очень красивый», — подтвердила Марта, усмехнувшись про себя. А потом Арсен вдруг подошел к Марте. «Вы позволите», — обратился он к Боброву, — «пригласить вашу даму». «Если дама согласна, что ж». «Я согласна», — заявила Марта. «Танец был довольно быстрый, танцевали они на некотором расстоянии». «О, а вы здорово музыкальны», — заметил Арсен. «Ну, в ваших устах это роскошный комплимент». Засмеялась Марта. «Я просто обалдел, когда вас увидел. Вы такая...» «Какая? Блондинка?» «Блондинка в наше время — это не проблема. а Вы очень интересная блондинка». Музыка стала помедленнее, и Арсен привлёк Марту к себе. «Этот мужчина с таким значительным и суровым лицом ваш муж?» «Да». «Понятно. И, похоже, любимый муж». «О, да». Бобров вёл оживлённый разговор с одним из гостей, не упуская из виду Марту с этим красавцем. Кажется, она получает удовольствие от танца. И танцует просто чудесно. И вдруг он заметил, что рука виолончелиста легла на спину Марты там, где был большой вырез. Боброву стало плохо. Его окатило волной чудовищной ярости. Он готов был убить наглеца. Но тут же справился с собой... Такие приступы ярости у него случались с молоду, но его научили их подавлять в зародыше. Но потом ненадолго наступало состояние, близкое к анабиозу. Он и его умел подавлять. И тут к нему подошла Марта. Чмокнула его в щеку и прошептала. — Мишка, не бесись. Ты сам выбрал мне этот комбинезончик. Все претензии не ко мне. — Никаких претензий. Через силу улыбнулся он. Ты, оказывается, прелестно танцуешь. Хочешь, уйдем сейчас? Да вовсе не хочу. Мне тут нравится. Он говорил тебе комплименты. Ну, вряд ли это можно счесть комплиментом. Он сказал, что у моего мужа очень значительное лицо. Мне было приятно. Когда они уже вернулись домой, Марта словно бы невзначай бронила А ты, оказывается, ревнивый. Вообще-то вроде бы нет но когда увидел его руку на твоей головой спине, тебе захотелось его убить, но в шпионской школе тебя научили справляться с приступами неконтролируемой ярости, да? Начитала шпионских романов? Да нет, не люблю этот жанр. А вот одного шпиона люблю и многое понимаю о нём. Ты сегодня много выпил, но по тебе не скажешь. Ты умеешь пить и доводить женщину до абсолютного безумия. Этому тоже там учат, а? Он не ответил, нахмурился, притянул ее к себе, усадил на колени. В глазах плясали черти. «А я вот не знал, что ты тоже училась в шпионской школе». «Я? Ну да, ты тоже доводишь мужчину до полного безумия. Со мной никогда раньше такого не было. Я с тобой не только не вспоминаю то, чему меня учили, а вообще обо всем на свете забываю». Как будто до тебя в моей жизни никого и ничего не было. Они поженились и действительно отметили это событие вчетвером под кустом цветущей сирени. Но поехать в свадебное путешествие у них не получилось. Заболел корней, Марте пришлось одной отдуваться за обоих, да и Бобров был очень занят. И они решили немного отложить путешествие и поехать куда-нибудь уже летом, в каникулы. Но это ничуть не омрачило их радости. Тимошу перевезли на дачу, на этом настоял Бобров. Кот совершенно ошалел от переезда, боялся даже нос высунуть на улицу. Но Бобров взял его на руки, вышел с ним в сад, сел на лавочку, велел Марте нарвать травы и стал разговаривать с котом. Тимошенька, Мил, тут так хорошо, ты тут вспомнишь, что ты не просто диванный мурчалка, а кот, хищник, тут Птички летают, мышки бегают, травки всякие полезные растут. Для котячьего здоровья все это нужно. А бояться тут нечего. Разве что собачонка какая-нибудь забежит. Так ты ж у нас еще молодой, на дерево залезешь. Большое дело. А если спускаться страшно будет, так я тебя сниму. Ты же мне веришь? А меня не будет. Миле МЧС вызовет. Да то у нас такой важный, к тебе МЧС приедет. Хотя лучше бы ты сам. описать писать какать на травке куда приятнее, чем в лоток. М -м -м. И кот, казалось, внял его речам. Он осторожно спрыгнул с лавки, принюхался и медленно куда-то побрел. Марта наблюдала эту сцену, сидя на крылечке. И только диву давалось. Он будет прекрасным отцом, — думала она. В нем такие неиссякаемые запасы нежности. На другой день она рассказала об этом эпизоде вики Обалдеть! Кто бы мог подумать? Знаешь, в нем сочетается, казалось бы, несочетаемый. Мне он иногда напоминает птенца. Ха, ничего себе птенчик! Погоди, дай сказать. Да, он как невылупившийся птенец. Если попытаться пробить скорлупу снаружи, он погибнет. Надо дождаться, когда сам проклюнется. Понимаешь? А еще разве не проклюнулся? Нет. Иногда бывает вроде проклюнулся, а потом эта скорлупка опять затягивается. И он весь там, в этой своей скорлупе. И тогда я не лезу. Вижу, что он в таком состоянии. Молчу, занимаюсь своими делами. А если мне надо уйти, записку ему пишу. А он не удивляется. Нет, по-моему, он понял, что я поняла. А тебе не страшно? нет Совсем не страшно. И ты никогда не думала, а вдруг там, в этой скорлупе, вовсе не птенчик, а ядовитая змея? Нет, точно не змея. Иногда я думаю, что птенчик этот раненый, больной. Но при этом я уверена, если что-то случится со мной, вот тогда он... Иными словами, это раненый орлёнок. И если что-то, не дай бог, с тобой, этот орлёнок всех заклюёт. Именно. Рассмеялась Марта. «Да, подруга, ты вляпалась по самые уши. Никогда раньше я от тебя такой хрени не слышал. Только один совет. Никогда ему эту чушь, малиновую, не рассказывай про птенчика. Мужики этого терпеть не могут». «Знаю». «А тебе не тяжело с ним?» «Нет, что ты». «Скажи, а у него есть друзья?» «Вообще какой-то круг?» «Нет, друзей нет». Да и круга, в общем-то, нет. Только коллеги. Это плохо. Неправильно. Вика, ну откуда взяться друзьям при его биографии? Ну ничего, постепенно, если не друзья, то какой-то круг появится. Март, а ты в покер больше не играешь? Нет, боюсь. Господи, чего, Боброва? Нет, мне в любви повезло. Боюсь проиграться. Ты в это все веришь? Да. Да и меня вообще не тянет картам Они сидели в кафе. Вдруг не подошла женщина, неприятная, неопрятная писательница, у которой была своя программа на радио. марте всегда казалось, что она то ли пьяная, то ли обкурившаяся, но она была достаточно известна в определенных кругах. «Девочки, я присяду», спросила она, и, не дождавшись ответа, плюхнулась с ними рядом. «Как жизнь, девчонки?» «Лучше всех» сказала Вика. «И не стыдно?» Возрелась она на Марту. «А чего мне стыдиться?» Удивилась та. «Ты же девочка из приличной семьи. И с кем спуталась? Со шпиком с гибистом? Фу! Он же не рукопожатный!» «Да твою грязную руку! Он в жизни бы жать не стал. А вообще шала в литературная!» Если хочешь знать, с такими, как ты, он и здороваться считает ниже своего достоинства. — А ты, сучара, просто от зависти дохнешь! — не своим голосом заорала Марта. — Пошла отсюда, погонь! От тебя потом воняет! Все кругом ошалели. Марта, тихая, интеллигентная Марта Сокольская, орет не своим голосом, ругается. — Тихо, успокойся! — шептала Вика. — Господа! — закричала писательница. — Среди нас, приличных людей, стукачка завелась. Не подавайте ей руки, она спит со шпиком. Вдруг к их столику подскочил немолодой мужчина, схватил скандалистку за шиворот хорошенько встряхнул. Это был главный редактор «Радиорезонанс», на котором работал бобров А ты кто такой, козел вонючий? Убери руки! — завизжала писательница. «Значит так», — произнес он в холодном бешенстве. «С этой минуты нерукопожатная здесь ты. Ты позволяешь себе в пьяном виде являться на работу, да еще и оскорбляешь в высшей степени достойных людей. И поверь, я позабочусь, чтобы ты тут не задержалась. Рейтинги у тебя низкие, тебя не гнали в заше из уважения к твоему литературному прошлому. Хотя, на мой взгляд, твоя писанина гроша ломаного не стоит». «Эти люди еще уверяют, что у нас не зажимают свободу слова!» Попыталась вякнуть она, но главный редактор все еще держал ее за шиворот. «Сию секунду!» «Извинись перед госпожой Сокольской!» «И еще чего!» «Тогда я буду трясти тебя, пока не извинишься!» «Да не нужны мне ее извинения, Вадим Иванович! Зачем руки марать о такую пакость? Пусть катится!» «Да, в самом деле, пошла отсюда!» И он, брезгливо морщись, выпустил писательницу. Та ушла, как побитая собака. «Вадим Иванович, зря вы так», — покачала головой Вика. «Все это в ближайший час будет выложено в сеть». «Вот и прекрасно! Пусть видят, как у нас на радио все демократично!» — нервно хохотнул он. «А хамов любого пола! Надо учить!» Он демонстративно понюхал свои руки, годливо сморщился и ушел. «Ай, да Вадим Иваныч!» — воскликнул кто-то. «Молодец, мужик!» «Марта, а ты зря так орала!» — сказала Вика. «Понимаю, орать не надо было. Надо было просто дать в рыло. Или вцепиться в волосенки, хотя у нее-недо такие грязные. А ты переходи на работу с венником Со смехом посоветовала Вика. «Чуть ты их веником, венником «Между прочим, хорошая идея. Ты Боброву про это расскажешь?» «Нет. Зачем?» «Но это с гарантией будет в соцсетях». «Делать ему больше нечего. Хотя Вадим Иванович может сболтнуть. Нет, он, скорее всего, промолчит, а вот девицы наши могут. Людка или Тина? Лучше сама скажи. Не жалко его». «Не сходи с ума! Думаешь, он такого не наслушался? Господи, да я уверена. И я тебя уверяю, эта вонючка еще кучу лайков соберет. Пусть подавится» этими лайками. Не возражаю. Марта, подошла к ним редактор еще одной радиостанции. Не расстраивайся. Это она от зависти. Я сама слышала, как она кого-то спросила, а кто этот охренительный мужик? И Людка сказала, это наш шпион, он женился на Сокольской. Все равно тошно. Я думаю, она чует, что ее программу вот-вот закроют. Тут на днях такой скандал был. Она пригласила на интервью певицу. Та буквально месяц назад поменяла мужа и продюсера. Так наша писательница все время говорила с ней только о бывшем муже. Певица один рассказала, что не желает говорить на эту тему, а она, зная, свое гнет. Оказалось, она была не в курсе. но это вина редактора», — заметила Вика. «Ничего подобного. Редактор ей все материалы подала» она просто не удосужилась в них даже заглянуть. Певица ушла с эфира, а потом в коридоре так материлась. Я просто заслушалась. А муж у тебя Марта? И вправду, очень интересный. Ладно, мне пора, надо отвезти статью в журнал. Обещали сразу заплатить. Я сегодня на машине. Вик, тебя куда-нибудь подбросить? А ты в какую сторону? Мне на Сокол. О, тогда подбрось до аэропорта. Не вопрос. Подруги сели в машину. «Марта, прости за бестактный вопрос. А как у вас с деньгами?» «Да нормально. Не шикарно, но нам вполне хватает. А чего бы вам его квартиру не сдать?» «Не нужно этого. У него должна быть нора». «Это он тебе сказал?» «Нет, сама сообразила, но недавно он сказал, что с осени нам будет в этом смысле полегче. Говорит, что его пригласили еще читать курс лекций». «И куда?» Он назвал какой-то институт, но я подозреваю, что это не институт. А что? Шпионская школа? Я только подозреваю. Я пыталась его отговорить, но он уперся. Они уже выехали на Ленинградский проспект, как вдруг Марта резко свернула к тротуару. Затормозила и простонала. фика мне плохо. Я потеряла сознание. Вика на мгновение растерялась, но тут же опомнилась и вызвала скорую. Потом выскочила из машины, и замахала руками, подъехал таксист. «Ради бога, помогите, я не знаю, как поставить на аварийку. Подруге стало плохо за рулем, она еле успела затормозить, я вызвала скорую». «Ох, и вправду и без сознания», — покачал головой пожилой таксист. «Скорую, говоришь, вызвала?» «Ну да». «А муж у дамочки есть?» «Есть». «Звони ему, а то отволокут машину на штрафстоянку». «Да черт с ней!» «Ну, дело хозяйское». Если гаишника увижу, скажу, что тут. Спасибо вам. Ладно, бывает. Ты мне деньги не суй. Я ж человек все-таки. Вика достала Мартина мобильник и позвонила. Но телефон Боброва был выключен. Вероятно, у него лекции. Подъехала скорая. Что тут такое? Обморок. Она не беременна. Деловито осведомилась немолодая женщина. Обмороки бывают? Один раз было, но уже давно. Женщина сунула Марти поднос на шатырь, Марта открыла глаза. «Дамочка, что с вами? Давление ни к черту. У вас какое давление вообще-то?» «120 на 80». «А сейчас 70 на 50. Никуда не годится. Надо в стационар». «Нет, пожалуйста, не нужно. Дело хозяйское, конечно. Тогда пишите отказ, но за руль вам нельзя по-любому».